Глава 5. Каролайн вздрогнула и села в кровати, широко распахнув глаза и тяжело дыша, не до конца понимая, что именно ее разбудило. Где-то хлопнула дверь или ставень, то ли от неосторожного движения припозднившегося гостя, то ли от порыва ветра. Дождь косыми струями неустанно барабанил по стеклу, и Каролайн порадовалась, что успела закрыть окно. Какая-то мелочь касательно мистера Вудфорда беспокоила ее все это время, а теперь неожиданное пробуждение внесло ясность. Зная, что не уснёт, пока не убедится в собственном заблуждении, Каролайн набросила пеньюар, надела тапочки и тихонько вышла в коридор. У входа в детскую она помедлила. Из-под двери струился тусклый теплый свет. У камина обычно всегда сидела горничная или няня, «На всякий случай, если кому-то из юных обитателей дома что-то понадобится». Каролайн помнила, как в детстве лежала в кровати сквозь открытую дверь спальни, наблюдая, как одна из приставленных к детской горничных вяжет при свете пламени, покачиваясь в кресле качалки. Стараясь остаться незамеченной, Каролайн спустилась по черной лестнице, замирая на каждом пролете и прислушиваясь. Никаких звуков, кроме размеренного стука дождя, И порывов ветра. на пол с болот туман было не удержать снаружи. Он клубился под дверьми и в каминных трубах, цеплялся за занавеси, принося с собой сильную влажность. Дойдя до этажа кухни, Кэролайн двинулась дальше по коридору к подвалам. Дверь оказалась открытой и подперта, чтобы не захлопнулась, а в стенной нише стоял фонарь. Кэролайн зажгла свечу внутри и спустилась в темноту, удивляясь, что в подвале теплее, чем в остальном доме. Запах бренди и сигар витал в воздухе. Должно быть, слуги допили остатки крепкого алкоголя и докурили все, что еще оставалось в зале, когда джентльмены ушли. Едва ли она могла осуждать слуг. Высоко подняв фонарь, Кэролайн прошла к дальнему концу вместительного подвала, Туда, где они с доктором Харрисом обсуждали травмы мистера Вудфорда? Дверь клетки поскрипывала на петлях. Убедившись, что та не захлопнется и не запрет ее внутри, Кэролайн поставила фонарь на старый комод в углу, у которого не доставала ножки, так, чтобы свет падал прямо на замок. Его заменили, пробормотала она, касаясь блестящего металла цепи. Неужели кто-то пришел сюда? И намеренно запер мистера Вудфорда в клетке. Даже произнесенные шепотом, эти слова прозвучали слишком громко в холодной тишине древних каменных сводов. У нее появилось пугающее чувство, будто за ней наблюдают. Но почему? Кэролайн окинула взглядом лоскутное одеяло с цветочным узором на полу подушку, сломанные игрушки, куски мебели уже никому не нужны. Решили, что это удачная шутка? Неужели кто-то из персонала захотел поквитаться с Дворецким именно в тот день, когда его присутствие было так необходимо? Большинство слуг Гринвуд-Холла Кэролайн знала всю свою жизнь и сейчас не могла вообразить, чтобы кто-либо из них желал зла старому Дворецкому. Чувствуя, что ноги начинают замерзать в тонких тапочках, Каролайн подхватила фонарь и вернулась к лестнице. Поднявшись, она задула свечу и поставила фонарь на место в нише. Где-то в доме часы пробили 4 утра. Бросив взгляд в сторону кухни, где уже начали собираться слуги, она решила направиться к комнатам дворецкого. В опрятном скромном кабинете горела свеча, а в очаге потрескивало пламя — Доктор Харрис сидел в кресле, запрокинув голову и, так и не сняв очки, и храпел. На груди у него лежала раскрытая книга. Не желая будить доктора, особенно учитывая, что она была не совсем одета, Кэролайн на цыпочках проскользнула мимо него к мистеру Вудфорду. К ее удивлению, Дворецкий не спал, а встревоженно смотрел на дверь. При виде Кэролайн в его глазах мелькнуло явное облегчение. Леди Кэролайн». Она присела рядом и взяла его за руку. «Мистер Вудфорд, вы немного оправились после такого ужасного потрясения?» «Мне уже гораздо лучше, мисс». Он сжал ее пальцы. «Доктор Харрис говорит, что я полностью поправлюсь, но должен буду следить за тем, чтобы не травмировать ребра». «Уверена, моя тетя согласится, что вам нужно очень беречь себя». — подтвердила Кэролайн. «Что, если вы будете сидеть на кухне и раздавать указания, при этом не передвигаясь без необходимости?» «Полагаю, с этим я смогу справиться». Взгляд его скользнул мимо нее к двери. «Вы кого-то ждёте?» ждете? не могла не спросить Кэролайн. «Нет, мисс». «А вы больше ничего не вспомнили о том, что с вами случилось?» «Нет, мисс». Он отвернулся, но пальцы его сжали руку Кэролайн крепче. Все, точно в тумане». Обдумав варианты, Кэролайн пришла к выводу, что терять ей нечего. «Возможно, вы случайно обнаружили там кого-то, кого не ожидали увидеть и испугались?» Мистер Вудфорд вжался в подушке, потрясенно глядя на нее. «С чего вы так решили?» «Потому что не могла понять, зачем вам рисковать и спускаться в подвал. Обычно вы так не поступаете, особенно когда много других важных забот». Каролайн помедлила. «Но увидеть вы, что что-то не так, знаю, вы бы отправились посмотреть, в чем там дело». «Мне нечего сказать, мисс. Совсем нечего. Вы заблуждаетесь». Нахмурившись, Кэролайн наклонилась к нему. «Пожалуйста, мистер Уотфорд, не тревожьтесь, я не хотела...» «Возможно, вы могли бы сократить свой визит, мисс Мортон?» Кэролайн поморщилась, услышав от двери голос доктора Харриса. «Похоже, вы взволновали моего пациента». Подойдя к другой стороне его кровати, он взял мужчину за запястье, проверяя пульс. «Успокойтесь, сэр. Уверен, мисс Мортон вовсе не хотела вас тревожить». «Ни в коем случае...» Вскочив со своего места, Кэролайн кивнула, прощаясь. «Я зайду проведать вас утром, мистер Вудфорд». Встав спиной к камину в кабинете, она осталась ждать доктора Харриса, который вскоре появился, закрыл за собой дверь и прислонился к ней. «Что же вы такого ему сказали, мисс Мортон, что так его растревожили?» «Я спросила его, не видел ли он ничего предосудительного в подвале». «Вот как!» — кивнул доктор. «Я задал похожий вопрос, и он отреагировал точно так же». «Я спускалась в подвал еще раз осмотреть собачьи клетки», — призналась Кэролайн. «И что же обнаружили?» «Что кто-то снабдил ту клетку новым замком и цепью». «И к какому выводу вы пришли?» «Разве это не очевидно?» — нахмурилась она, но доктор спокойно встретил ее взгляд. «Вы подумали, что кто-то намеренно заманил мистера Вудфорда в клетку, запер его там и оставил лежать без сознания, пока, наконец, не сжалился и не решил его отпустить?» «Что звучит совершенно нелепо, но...» «Но возможно, так как ведет он себя, как до смерти напуганный человек». «Да», — прошептала она. «Он напуган». «По правде сказать, мисс Мортон», — пожал плечами доктор, «в данный момент мы мало что можем сделать» только позаботиться о его полном выздоровлении. «Если он отказывается кому-либо довериться, полагаю, вы правы», — вздохнула Кэролайн и поплотнее закуталась в шаль. «Мне стоит вернуться к себе». «Да, стоит. Мне совершенно не хочется услышать обвинение в том, что я пятнаю вашу репутацию, мисс Мортон». «Как будто кому-то есть до этого дело». Кэролайн повернулась к двери. «Я зарабатываю себе на жизнь точно так же, как и вы, и никто ничего не заметит, даже соблазнивы меня у них под носом». Нахмурившись, доктор Харрис последовал за ней. «Вы — племянница леди Эленор и дочь графа». Идущая по коридору к лестнице Каролайн обернулась к нему. «Вы что, сплетничали обо мне, доктор Харрис?» «Сплетничал». «Да не успел я сесть за стол на кухне, как добрая половина прислуги бросилась рассказывать про вас». Скрыв улыбку, Кэролен уже собиралась ответить, когда сверху по лестнице донесся чей-то топот, и вскоре перед ними предстал запыхавшийся Джошуа и резко остановился перед доктором Харрисом. «Сэр, пожалуйста, идемте со мной. Кажется, она мертва. Это ужасно, сэр. Я не могу...» Доктор Харрис успокаивающе коснулся его руки — «Успокойся, любезный. Итак, где мой пациент?» «В малой гостиной, доктор. Там она обычно любит шить, потому что свет лучше». Джушо повернулся обратно к лестнице, доктор Харрис последовал за ним, и мгновение поколебавшись, к ним присоединилась и Кэролайн. Из-за непрекращавшегося дождя и темных туч, скрывающих солнце, дом по-прежнему был погружен в тени. К счастью, Кэролайн знала его достаточно хорошо, легко обходила попадавшиеся на пути препятствия и добралась до небольшой гостиной практически вместе с доктором, который был гораздо выше ее. Сюда, сэр, я шел на кухню, когда увидел ее здесь, в темноте, перепугался знатно, скажу я вам. Джошо отступил, прерывисто дыша. Зажечь лампу. Да, будь добр. Доктор Харрис уже обошел Сафу и склонился у одного из кресел с подлокотниками, удобно расставленных у камина. «Господь всемогущий!» Кэролайн бессознательно сделала несколько шагов вперед и резко остановилась, поднеся ладонь к рту. Тетя Инес! Едва она прошептала эти слова, как Джошуа наконец справился с лампой на каминной полке, и в этом свете они все увидели чудовищную улыбку, застывшую на искаженном лице пожилой женщины. Горло ее было туго обмотано пряжей, да кэрлайн донёсся медный запах крови. То, что она изначально приняла за булавку для шарфа, оказалось длинной вязальной спицей, воткнутой в шею жертвы. Поспешно сглотнув, она неуверенно отступила назад, как раз когда доктор поднял к ней взгляд. Джоша «Сходи за моим саквояжем, он в кабинете у мистера Вудфорда». «Мисс Мортон, подойдите, пожалуйста». «Не уверена, что смогу», — слабо откликнулась Кэролайн. «Ну уже не сжимайтесь. Нужно, чтобы вы помогли мне размотать нитки». Еще не закончив фразу, он уже принялся за дело. «Подозреваю, что ее задушили, а вязальную спицу воткнули в качестве показного жеста, но могу ошибаться». «Кому могло это понадобиться?» Кэролайн машинально взяла кончик толстой пряжи, протянутой доктором, и начала скатывать в клубок. «Это же просто варварство!» «Да». Доктор едва взглянул на нее, продолжая распутывать пряжу. «Можете поднести лампу поближе к ее лицу?» «Если это необходимо», — пробормотала Кэролайн, борясь с накатившей дурнотой. «Но прикасаться к ней я отказываюсь». Учту. Доктор Харрис работал быстро. У нее определенно есть синяки по обе стороны горла, видите? Кэролайн подавила дрожь, разглядев узкие полоски пурпурных синяков, напоминающие расставленные пальцы и слишком сильно походящие на фиолетовую пряжу, из которой вязала тетя Инес. Она точно мертва? Да. Это ужасно. Ничего приятного в этом действительно нет. Выудив спицу, доктор Харрис внимательно ее осмотрел. «И так как кончик спицы был определенно продет сквозь пряжу, я не изменю первоначального мнения. Ее задушили и только потом закололи». Доктор Харрис отступил. «Можете опустить лампу. Случайно не знаете, какая спальня принадлежит этой даме? Мы с Джошуа можем отнести тело туда для подготовки к похоронам». Кэролайн кивнула. «Да, я знаю, где ее комната». Вернулся Джошуа с акваяжем доктора, который передал Кэролайн, а сам принялся помогать с телом. В этот раз Кэролайн шла впереди, показывая дорогу вверх по ступеням к скромным покоям, которые занимала тетя Иннес на одном этаже с детской и недалеко от ее собственной комнаты. «Мы пришли». Открыв дверь, она зашла, поставила чемоданчик доктора на прикроватный столик и раздернула занавеси. В комнате ее тёти висело множество портретов давно умерших людей и домашних питомцев, а также длинных вышитых религиозных текстов, распространяющихся об ужасах ада и о дьяволе. «Давайте положим ее на кровать», — сказал доктор Харрис. «Мне надо осмотреть ее, чтобы констатировать смерть». «Да, сэр», — Джошуа с тоской взглянул на дверь. «Можно мне идти? Пока мистеру Вудфорду не здоровится, я должен помочь на кухне». «Конечно, иди, но ты должен пообещать, что никому не расскажешь о произошедшем, пока я не сообщу лорду Гринвуду». Доктор Харрис смерил Джошуа испытующим взглядом. «Знаю, обстоятельства необычные, но нельзя делать поспешные выводы или распространять ненужные сплетни. Ты меня понял?» «Да, сэр, я обещаю», — кивнул Джошуа. «Буду держать рот на замке, пока вы не разрешите». Он вышел из комнаты довольно поспешно, А Кэролайн потрясённо уставилась на доктора Харриса. «Обстоятельства необычные? И что же заставило вас так думать? Вы часто находите пожилых женщин со спицами в шее?» Доктор Харрис нахмурился. «Вы, похоже, несколько переволновались, мисс Мортон». Кэролайн указала дрожащим пальцем в сторону неподвижной фигуры на кровати. «Потому что, судя по всему...» «Мою двоюродную тетю убили». «Ну, я склонен согласиться, что задушить саму себя ей было бы проблематично», — помедлив он добавил. «Но заметьте, я видел, как моя собственная мама запутывалась в пряже и...» «Но не так же», — указала Кэролайн. «И, сомневаясь, что ваша матушка, пытаясь выпутаться, пронзала себе горло спицей». «Это верно». Доктор Харрис подошел к кровати. «Поможете мне раздеть ее? Мне нужно полностью убедиться в том, что нет никаких других повреждений». Несколько часов спустя, пообещав доктору Харрису, что присоединится к нему при первой возможности, чтобы вместе сообщить новости ее дяде и тете, Кэролайн принесла поднос с завтраком в комнату миссис Фроджертон. Ее нанимательница уже сидела в кровати, любой с той частью парка, что виднелась из окна сквозь дождь. «Боже мой, Кэролайн!» Вы выглядите усталой. Плохо спали? воскликнула миссис Фроджертон. Я. Кэролайн пыталась подобрать слова. У меня выдалась беспокойная ночь. Садитесь и расскажите мне обо всем. Миссис Фроджертон похлопала по стеганому шелковому покрывалу рядом с собой. Вы, неважно, себя чувствовали? Нет, меня что-то разбудило, и я не могла снова уснуть. — объяснила Кэролайн, ставя под нос и наливая миссис Фроджертон кофе. — Не удивлена, что вы плохо спали, моя дорогая, после встречи-то с вашими чрезвычайно высокомерными родственниками и еще и бывшим женихом, который заявился и воротит нос. Миссис Фроджертон фыркнула. «Мой Септимус всегда говорил, что аристократы — черствые ребята» и, повстречавшись за последнее время с целой толпой, я склонна согласиться. «И при этом вы хотите, чтобы Дороти вышла замуж за лорда? Не хочу. Это Дотти хочет. А я хочу, чтобы она была счастлива. Если бы это зависело от меня, она бы вышла замуж за сына Фреда Гатриджа, скрепив партнерство между нашими семьями» но она никогда меня не слушает, хотя сама вот уже несколько лет была почти влюблена в юного Фредди. Всеобщее внимание на балах скружило глупой девчонке голову, и она теперь считает себя лучше других. «Она очень хороша собой», — признала Кэролайн, довольная, что беседа свернула в уже знакомое русло. «И я прекрасно понимаю ее желание использовать свою внешность и приданное наилучшим образом». «Как бы то ни было, меня больше волнует, что они так с вами, душечка!» Кэролайн слишком поздно вспомнила, что миссис Фроджертон практически нельзя было отвлечь от ее истинной цели и попыталась решить, какую часть неприглядной правды стоит рассказать. Ей-то доктор Харрис не запрещал делиться новостями со своей нанимательницей, и маловероятно, что миссис Фроджертон станет с кем-либо сплетничать». Не сумев уснуть снова, я спустилась вниз проведать мистера Вудфорда, дворецкого. «Того дворецкого, который пропал?» Миссис Фроджертон всегда была в курсе происходящего в собственном доме и, разумеется, заметила отсутствие дворецкого в особняке Гринвудов. Пэгги упомянула, что вчера без него стоял дым коромыслом и никто не следил за прибытием гостей. «Он исчез вчера утром», — объяснила Кэролайн. И нашелся только, когда один из лакеев спустился в подвал за портвейном. «Силы небесные!» — миссис Фроджертон поставила чашечку обратно на поднос. «Неужели подвал такой большой, что в нем можно потеряться?» «Да, но доктор Харрис считает, что мистер Вудфорд ударился головой и значительную часть времени провел без сознания». «И никто не мог найти его целый день?» «Все решили, что он ушел в деревню навестить больную сестру и не смог вернуться из-за дождя», — осторожно произнесла Кэролайн. «Но из-за того, что начали прибывать гости и надо было готовить торжественный ужин, ни у кого не было времени узнать, так ли это». «Если бы моему дворецкому вздумалось уйти в такой ответственный день, я бы первой захотела об этом узнать», — нахмурилась миссис Фроджертон. «А потом сразу бы дала отворот-поворот». «Мистер Вудфорд прожил с нашей семьей больше пятидесяти лет, мэм, Сомневаюсь, что леди Элинор уволила бы его только за это». «Тем хуже для неё». Миссис Фроджертон откусила кусочек тоста. «И ведь он в итоге никуда не уходил, верно? Хотя не могу вообразить, как он провел несколько часов в подвале, и никто этого не заметил». «Думаю, как только все решили, что он пошел в деревню, ни у кого не было времени разбираться дальше. Интересно, кто первый это предположил?» — задумчиво произнесла Кэролайн. «А какая разница?» «Потому что кто-то мог так подшутить над мистером Вудфордом и запереть его внизу». Кэролайн взглянула на миссис Фроджертон, которая встретила ее взгляд. «Возможно, кто-то затаил злобу?» «Не в каждом доме все мирно, моя дорогая». «Против мистера Вудфорда?» «Просто не могу представить», — призналась Каролайн. «Милая, вы уже год как здесь не живете. Все меняется, особенно когда уезжает человек вроде вас, который был связующим звеном между слугами и хозяевами». «Наверное, вы правы». Миссис Фроджертон, перегнувшись через поднос, похлопала ее по руке, «Не хочу показаться бесчувственной, но проблемы леди Элинор с прислугой уже не должны вас беспокоить. Расскажите обо всем своей тетушке и пусть она разбирается с этим делом». «Разумеется, я так и планирую поступить, мадам. Я прекрасно осознаю свои обязанности по отношению к вам и мисс Фроджертон». Кэролайн встретилась взглядом со своей нанимательницей. «Нет нужды лезть в бутылку, душенька. Я не имела в виду, что вы пренебрежете своими обязанностями». Поколебавшись, миссис Фроджертон продолжила. «Когда я прошлым вечером говорила с леди Эленор, у меня сложилось четкое впечатление, что она считает вашу работу у меня временным заблуждением, после которого вы одумаетесь и вернётесь домой». «Она может считать, как ей заблагорассудится, но я вовсе не намерена возвращаться сюда». «Хорошо», — коротко кивнула миссис Фроджертон. «Она вас не заслуживает». Неожиданно тронутая откровенностью своей нанимательницы, Кэролайн решила поделиться всей историей целиком. «Честно признаться, мадам, скорее всего, проблемы со штатом прислуги — Будут волновать мою тетю меньше всего. Как так? Миссис Фроджертон налила себе еще кофе, а Кэролайн подлила сливок. Прошлой ночью произошло кое-что еще. Святой Боже, да что же не так с этим местом? Умерла моя двоюродная тетя Инес. Дама, с которой я говорила за ужином. «Она мне показалась вполне крепкой и бодрой, хотя и не прочь пожаловаться. У нее было слабое сердце». Забрав чашку с кофе из рук своей нанимательницы, Кэролайн произнесла. «Доктор Харрис считает, что ее убили». Миссис Фроджертон громко ахнула и прижала руку к груди. «Убили?» Она несколько раз перекрестилась и похлопала вокруг себя в поисках платка. Этот дом что проклят? Чего вы везете, мама? В дверном проеме, соединяющем две комнаты, показалась Дороти. Вам тост не по вкусу! Она все еще была в ночной рубашке и, наброшенном поверх пеньюаре, а длинные светлые волосы волной спадали за спину. «Леди Инес, женщину, с которой я вчера так долго беседовала за ужином, убили сегодня ночью!» Миссис Фроджертон вздрогнула. «Мы должны уехать как можно скорее!» Потянувшись к подносу, Дороти взяла с тарелки матери кусочек тоста. «Сомневаюсь, что кто-то сможет уехать. Над болотами бушует настоящий шторм. все затопило». Судя по тому, что я слышала от Мейбл, проехать по дорогам сейчас поможет только чудо». Каролайн прошла к окну и выглянула в сад. За многие годы, проведенные в Гринвуд-Холле, она хорошо узнала, как подвержена эта местность подтоплением. Низкие угрюмые облака катились по небу со стороны далекого моря, пропуская лишь слабый свет и закрывая горизонт беспросветным покрывалом тумана. Видимо, ей следовало радоваться, что доктор Харрис успел прибыть в особняк. Если бы не он, вряд ли мистер Вудфорд пережил бы эту ночь. «Так или иначе, сейчас я уезжать не хочу», — фыркнула Дороти. «Я очень жду бала». «Ты же сама не хотела сюда ехать», — возразила миссис Фроджертон. «Неужели ты думаешь, что они проведут бал, раз умер член их семьи, еще и при таких чудовищных обстоятельствах?» «Не понимаю, почему бы нет», — пожала плечами Дороти. «Она не была такой уж важной дамой. Уверена, Мейбл это ни капельки не волнует». «Дотти, это бесчувственно с твоей стороны!» Миссис Фроджертон со стуком отставила поднос в сторону. «А если среди нас в самом деле скрывается убийца, разве ты сможешь ощущать себя в безопасности? Нас могут убить в собственных постелях!» Кэролайн шагнула вперед, вставая между спорящими дамами. «Если вы позволите, мисс Фроджертон, мадам, я позову Пегги, она поможет вам одеться. Я предложила доктору Харрису вместе сообщить печальные известия моим дяде и тете. «Так они еще не знают?» — миссис Фроджертон покачала головой. «В таком случае вы должны немедленно идти и все им рассказать!» Она взглянула на Дороти а мы подождем вашего возвращения здесь и как раз узнаем, что именно леди Элинор планирует делать».